Глава тридцать вторая. Нежданная. К моему глубокому сожалению, Асур покинул меня слишком быстро. Переехал к озеровым, как и собирался. Мы снова остались вдвоем с Аглаей. Только на этот раз наши роли поменялись. Она витала в облаках, а все вопросы по ремонту дома передала мне. Да это и понятно. Жить здесь оставалась я, а она будет хозяйкой в большом особняке в центре города. Кто бы мог подумать, что жизнь настолько круто повернется. Я и даже не думала завидовать, у меня самой внезапно все наладилось. Асур приехал, я выхожу замуж. Что может быть прекраснее? Разве что ремонт в кабинете. Сил и энергии было хоть отбавляй. Я вскакивала утром даже раньше сестры и носилась по дому как электровеник. Мыла, обдирала, вытаскивала во двор старую поломанную мебель. Отодрала все доски сокон, договорилась со стекольщиками, даже начала ковырять угол печи. Господин глава водного департамента, как и обещал, прислал мне новую смету. Почти в четыре раза меньше предыдущей. Мне она понравилась гораздо больше. Впрочем, и этих денег у меня пока не было. Но к тому времени, как на улице установится теплая погода, я непременно закончу калибровку и зеркалографа и получу оплату от князя. Неужели черная полоса закончилась? Неужели все будет хорошо? Вдобавок ко всему хорошему на улице была настоящая южная весна. Солнце, ясное небо, первая трава, подснежники, собачьи экскременты на обочинах. Впрочем, Буйск был очень хорош по весне. Мостовая на центральных улицах была из брусчатки. ее регулярно очистили дворники. А узкие улочки на окраине начали уже ремонтировать, заменяя прогнившие доски на свежие. Красота. Потом полезли нарциссы, их тут была тьма тьмущая, возле каждого дома росли. «Я нашел работу». Гордо сообщил Асур, прибежав ко мне в одно прекрасное утро. «Кстати, как ты смотришь, чтобы сделать нашу свадьбу в один день с Данилом и Аглаей?» «А они не против?» — осторожно спросила я. «Они это и предложили. Почему нет? Можно будет здорово сэкономить». «Кто о чем и на о деньгах?» — усмехнулся Асур. «Ну хорошо. Значит, сэкономим. А платье хочешь какое? Пора уже шить». Белое. Я уже это обдумала и решила. По северным традициям, ты же у нас северянин. Тем более Аглая точно будет в красном. Нас так хоть и различить можно будет. Прекрасно. Широко улыбнулся Асур. Я рад. Только в белом тебя и представлял. А теперь, дорогая моя, я весь твой. о Я обольстительно улыбнулась, положив ладонь ему на грудь. Это хорошо. Предлагаю начать со спален, бодро заявил целитель. «Нужно ободрать стены и побелить потолки. Мало ли, кто-то из гостей прибудет, а нам даже негде его оставить». Я разочарованно вздохнула. Он прав, конечно. Мне очень не хватает мужской силы. А еще у Асура длинные руки, он поможет с потолками. И уборную нужно освободить. Все равно мы с мыемся моемся на кухне. Там теплее. А по важным делам теперь бегаем в сад. Там покосившийся сарайчик как раз приспособлен. Дел было много. У меня еще лежало несколько заказов, бесконечно откладывать было нельзя. К тому же скоро мне возвращаться к зеркалографу. А Асуру через несколько дней тоже нужно было выходить на работу помощником старого лекаря-сотника. Выбор понятен. У старика довольно обширная клиентура, он известен всему городу. Он, как сказала Аглая, скорее всего, помогал и нам с ней на свет появиться. Но вот зрение уже подводит, и руки трясутся. Ему давно нужен помощник, а Асуру, доверие горожан. Поэтому Асур отправил меня вниз в мастерскую, худо-бедно расчищенную от хлама, а сам громил в спальне, отрывал сгнившие панели и обои. Поэтому триумфальное появление ангела небесного Симеона он пропустил. Младший князь озеров был великолепен, как попугай. Синие штаны в белую полоску заправлены в высокие красные сапоги. Изумрудная шелковая рубаха по вороту украшена золотой нитью. Распахнутая кожаная куртка подбита алой подкладкой. Не хватает только кепки с пылающим маком, но тут моё чувство стиля он пощадил. Буйные кудри были ничем не прикрыты, а в Устинске ещё плащинами их уносят. И шапки. Здравия буди, барышня Милана. И тебе не хворать, добрый молодец. Ну что, примчался твой сокол? Я улыбнулась. Да, примчался. И продемонстрировала Сёме кольцо на пальчике. Довольно. Очень. Слушай. Сёмка помялся, а потом выпалил. «А может, все таки за меня замуж пойдешь а?» «Ты дурак», — от неожиданности ляпнула я. Все же нормально было, Сём, ну зачем?» «Ну, ты красивая, худая только и мелкая и дюжа, и умная, иногда, по праздникам». «И смелая», — ответил Озеров. «Где я такую найду?» «Спасибо за щедрые комплименты, конечно, но я лучше посоветую, где таких, как я, пруд пруди. Ты по окраинам погуляй и сиротку поищи, которая сама выживать вынуждена». Они все знаешь ли сильные и умные, и голодные, скорее всего. Здравствуй, Семен! Холодно поприветствовал, княжеча Асур, который услышал наши голоса и спустился. Давно не виделись с самого утра, уже соскучился? Уж точно не по тебе! ухмыльнулся озеров. Он был выше целителя на голову и шире вдвое. Что же ты к чужим невестам захаживаешь без приглашения? Целитель вдруг сделался суров и непоколебимо спокоен. А я не к невестам. Я к соработнице своей зашел узнать, когда она уже зеркалографом займется. Скоро. Как только свои заказы доделает. Узнал, что ты еще хочешь? Не был бы ты моим гостем, я бы тебе морду набил. Ласково улыбнулся Озеров. Я ахнула возмущенно. Да что с ним, неужто ревнует? Так я ему повод не давала никогда. Не был бы я гостем твоего брата и его другом, я бы охотно с тобой подрался, ровно ответил Сур только вот хочешь совет, но попробуй никогда не лезь к целителям, мы страшные люди знаем куда бить, чтобы сустав повредить допустим или дыхание перебить и чтобы убить тоже знаем а еще у нас есть магия, которая может тебе немножечко остановить сердце, ты этого хочешь? пожалуй нет покачал головой Симеон а ты северянин не просто оказывается есть такое жаль И все равно эта девушка слишком хороша для тебя. Ты ее недостоин. Даже спорить не буду. Увидимся вечером, господин Синегорский. Непременно, господин Озеров. Я перевела дыхание и виновато посмотрела на Асура. Наверное, не стоило мне заводить дружбу с Симеоном. Знала ведь про его буйный нрав. А ну, как и в самом деле, они бы подрались. Но мужчина был совершенно спокоен, только пожал плечами и сказал. Я сверху все ободрал, не помешаю, если за кабинет возьмусь. Нет, ответила я. Я с тобой, пожалуй. Страх, как охота что-нибудь сломать. Пошли ломать вдвоем. Кабинет был запущен больше остальных комнат. Здесь когда-то были выбиты стекла, а окна заколочены неплотно. Зимой даже снег на полу лежал. Понятное дело, все, что могло отсыреть и сгнить, отцерело и сгнило. Печь была разбита, пол бугрился. Когда-то роскошные деревянные панели совершенно покоробились, а в углах цвела черная плесень. Чинить тут было нечего. Нужно было обдирать всё до кирпича и лагов, а потом белить, красить, клеить, колотить и перестилать. Асур подал мне небольшой ломик, и я принялась с энтузиазмом отковыривать панели от стен. Большая острая щепка отлетела и распорола мне палец. Я уикнула и тут же засунула палец в рот. «Ты с ума сошла!» — воскликнул Ассур. А если столбняк, а ну покажи рану целителю. Я покорно вытянула вперед руку. Ничего серьезного почти даже не больно так щиплет. Но кровь текла хорошо, конечно. Впрочем, крови я не боялась, ни своей, ни чужой. Асур осторожно провел пальцами над глубокой царапиной и боль тут же исчезла, словно ее и не было вовсе. Я неловко взмахнула рукой. Хотелось вытереть палец, но не обьюбку же. Тут одежда стоит слишком дорого, а отстирать ее будет сложно. Платка у меня тоже не было. Оглядевшись, я аккуратно вытерла пару капель крови об остатке обоев на стене. Им уже хуже точно не будет. Неожиданно раздался громкий протяжный скрип, почти стон. «Что это было?» Подпрыгнула я, оборачиваясь на целителя. «Это ты что-то задел?» «Нет», — прищурился он. «Но у меня есть предположение, что это могло быть. У тебя есть еще что-то острое?» «Нет». — сказала я, быстро прячу руки за спину. — Ничего нет. — Здесь почти наверняка тайник твоего отца, — шепнул заговорщическим тоном Асур. — А твой отец был ювелиром. — Полагаешь, он прятал в кабинете клад? — усмехнулась я. — Почему нет? — Давай просто раздолбаем стену. — Как хочешь, но если тут тайник, и его до сих пор не нашли, жаль такую штуку портить. — Уговорил. — вздохнула я, вспомнив, как пропали мои деньги из безопасного банка. В мастерской было шило. Сейчас принесу. Кроме шила в мастерской была еще печь и немного крепкого вина, которым могла я протирала свои инструменты. Я тщательно вытерла это самое шило и еще на всякий случай подержала его в огне. Хуже не будет. Если уж тут знают, что такое стал бы не рисковать я не намерена. Только ты сам кали, сказала я Асуру. Я боль не очень люблю. Больно вообще не будет, пообещал он. Я все-таки целитель. Я кивнула. Иметь мужа-целителя казалось мне все более полезным в хозяйстве делом. Он забрал у меня шило, я подала ему руку, зажмурилась и отвернулась. Все. В смысле? Я открыла глаза и с удивлением уставилась на струйку крови, бодро стекающей по безымянному пальцу. А как это? Я даже не почувствовала ведь ничего. Прикладывая палец к тому же месту. «Боги, я надеюсь, что там будет что-то полезное», — пробормотала я. «Много-много золота, предположим». Лучше серебро, золото инертно к магии, оно меньше используется. Я заляпала кровью старые обои, ничего не происходило. Неужели я ошибся? Или артефакт разрядился за столько-то лет? Огорчился Асур. Я отняла от стены руку, встряхнула кистью разочарованная. И снова раздался гулкий скрип, а потом легко и бесшумно выехала часть стены, словно ящик из комода. Мы с Асуром немедленно сунули туда нос. «Ух ты! Всегда мечтал найти сокровища!» С восторгом сказал Асур, доставая из ящика большую деревянную коробку. Я уцепила пачку пожелтевших бумаг и толстую тетрадь в рыжей кожаной обложке. И что-то мне подсказывало, что моя добыча обладала едва ли не большей ценностью, нежели то, что лежало в коробке. Коробка была без замка. Внутри нее лежало много туго набитых бархатных мешочков. Мы с Асуром развязали один из них. Внутри были разноцветные прозрачные камни, зеленые, желтые, розовые, голубые. Ну правильно, шепнула Сур. Чистые камни всегда усиливают заклинание. А тут есть и довольно крупные. В другом мешочке были серебряные чешуйки, в третьем прутки. Было и золото, и заготовки для колец и медальонов. В самом большом были красивые золотые монеты, много. Я полагаю, все это стоило безумных денег. Асур мрачнел на глазах, а потом с треском захлопнул шкатулку и с досадой пробормотал. «Жаль, что мы не нашли это богатство после свадьбы».